Глава вторая Сидя в своей палате, я медленными глотками опустошала уже третью по счету чашку чая, которую Квин назвал успокоительным. Нет, свое слово я сдержала и в истерику не сорвалась. Хотя, надо признать, исполнение обещания далось мне большим трудом. Чтобы сохранить здравость рассудка в сложившейся ситуации, требовалось быть либо законченным оптимистом, либо человеком, равнодушным ко всему. К последней категории я не относилась вовсе, а моего философско-ироничного отношения к жизни не доставало, чтобы спокойно воспринимать неожиданно свалившиеся перемены. Так что при всем стремлении сохранять оптимистичный настрой, к срыву я была близка. Буквально ходила по грани, поэтому и глотала, не чувствуя вкуса чай. Пожалуй, любой человек, оказавшийся на моем месте, изначально испытал бы ту самую фазу отрицания, о которой говорил Квин: Да что там отрицание? Полнейшее неверие и желание проснуться – вот что охватило меня в момент, когда я увидела замок с водопадом, и не отпустила до сих пор. «Повторите, пожалуйста, еще раз», – попросила я, сделав очередной глоток. «Всего существует три мира, в одном из которых я жила. Не спрашивая согласия, вы перенесли меня в свой, потому что вашему престолонаследнику нужна жена. Все верно». Сидящий рядом врач достал из кармана платочек и, отерев вспотевший лоб, кивнул. «Строго говоря, миров гораздо больше, но связь со многими за последние столетия была утеряна, и возможность выстраивать порталы у Дагории осталась только с Лотарой и вашим закрытым, лишенным магии миром. А Дагория — название этого» уточнила я, намеренно оттягивая момент, когда придется обсуждать более важные вещи. «Да», — подтвердил Квин, которого отсрочка обсуждения заведомо тяжелой темы тоже обрадовала. «Рай Харват располагается всего в паре часов лета от границы Триальской империи. Впрочем, вам о географии нашего мира все равно ничего не известно. Пока». Мы немного помолчали и нелегкая доля переходить к обсуждению того самого вопроса выпала к Вину. «По поводу цели вашего перемещения...» Кажется, он выглядел еще более несчастным, чем я, и абсолютно не радовался возложенной на него миссии. «Мне придется начать издалека, чтобы вы все поняли. Я не стану в подробностях рассказывать нашу историю», «С этим прекрасно справятся учителя». Запнувшись, он бросил на меня быстрый взгляд и, вновь опустив глаза на свои руки, продолжил. «Магия является неотъемлемой частью нашего мира. Много лет назад между магами и драконами, также обладающими ею, произошла война, в результате которой драконы были истреблены». Те, что остались, превратились в маленьких ящерок, обреченных развлекать публику на ярмарках. Но однажды все изменилось. Драконы возродились, вернули былое величие и с тех пор вновь разделили с магами власть. Однако, если прежде им подчинялись все пять основных стихий, то сейчас каждый род драконов владеет одной, или в лучшем случае двумя. Райхар, как вы должно быть уже поняли, ⁇ клан водных драконов. Каждые полвека, когда престолонаследник достигает нужного возраста, проводится отбор невест, в результате которого ему находится достойная спутница. Раньше невест для драконов искали только в Догории. Но с некоторых пор, с позволения межмирового министерства, круг поисков не ограничен только нашим миром. Это связано с тем, что подходящих кандидатур, соответствующих всем параметрам, становится все меньше». «И каковы же параметры?» – спросила я, спустя недолгую паузу, осмыслив полученную информацию. «Самое главное...» «Подходящая энергетическая наполненность или, говоря иначе, аура», — ответил Квин. «Все остальное дело десятое. Этикету, если девушка-простолюдинка, можно обучить, как и привить хорошие манеры. Для чего в замок приглашаются учителя?» «То есть, чтобы стать женой...» Я замялась, по-прежнему с трудом воспринимая этот разговор как реальный. «Дракона? Не обязательно самой быть драконом!» Впервые за все время Квин усмехнулся. Женщина в драконов не бывает! У драконов рождаются только мальчики!» «Ах, да!» Он почесал переносицу и, будто смутившись, добавил. «Рождение ребенка возможно только при абсолютном слиянии аур, а чтобы оно произошло, девушка должна быть невинна!» «Наверное, впервые в жизни я испытала искреннее сожаление по поводу своей разборчивости. Даже в до 22 лет я, говоря языком Квина, умудрилась сохранить способность родить дракону ребенка». Господи, как же бредово звучит. «Словом, подходящую невесту ищут во всех трех мирах», — искренне стараясь не тронуться умом, подытожила я. «И в этот раз счастливая участь выпала мне». Ну, по правде говоря, невесты из Лотары к нам попадают редко. Это совсем небольшой мирок, где царят очень свободные нравы. Хотя и у вас в последние годы... Вы понимаете, что я имею в виду. Девушек подходящего возраста, таких как вы, относительно немного. Вообще-то, смутить меня крайне трудно. Не смутилась я и сейчас, хотя на какую-то долю секунды стала к этому близка. Подруги нередко упрекали меня в том, что я слишком требовательна и временами романтична. но ну, а мне всегда казалось просто немыслимым вступать в близкие отношения с тем, кто не вызывает в душе серьезного отклика. Одной симпатии мне всегда было недостаточно. Как-то сам собой в памяти всплыл вчерашний вечер, который в моем воображении должен был закончиться совсем не так. Не окажись кирилл женат, меня бы здесь сейчас, скорее всего, не было. Поднявшись с больничной койки, я отошла к окну, глубоко вдохнула и прикрыла глаза. Очень хотелось верить, что когда их открою, увижу над собой знакомый потолок, рядом будет разрываться будильник, настойчиво напоминая, что пора собираться на работу. С улицы донесутся сигналы машин, простаивающих в уже образовавшихся пробках, а из соседней квартиры – звуки фортепиано, на котором с утра пораньше любит упражняться моя соседка-музыканша. Но такие мысли были утопическими. И я прекрасно это понимала. Как бы ни хотелось принять их за правду, каким бы безумием ни казалось все происходящее, оно теперь – реальность. Реальность, с которой придется смириться. Вот только это все не означает, что я соглашусь выйти замуж за человека, то есть дракона, которого даже ни разу не видела. А еще это совсем не означает, что я послушно останусь в догории Ведь если меня перенесли сюда из моего родного мира, значит, существует способ вернуться обратно? Послушайте, Квин, я тщательно взвешивала каждое слово. Мне неизвестны местные законы, но, исходя из услышанного, я сделала вывод, что нахожусь в цивилизованном мире. Принуждение к замужеству у вас является нормой? Как на это смотрит межмировое министерство? Понимаю, что вы пока не хотите выходить замуж проигнорировал вопрос врач, но поверьте, это изменится. Когда вы поймете, какие возможности перед вами открываются, какая жизнь вас ожидает, вы сами всеми силами станете бороться за сердце престола наследника. И я собиралась сказать совсем другое, но, подумав, что ослышалось, переспросила. Бороться? Разве я не сказал? Квин посмотрел на меня в упор. «Во дворце сейчас собраны семь девушек, включая вас, и все вы — потенциальные жены Эйдана Райхара, престола наследника правящего клана водных драконов». Оказавшись в личных покоях, Шайрен устало расстегнул несколько верхних пуговиц и, пройдя к массивному дубовому столу, плеснул из графина вино. Взяв бокал, также устало опустился в кресло, прищелкнул пальцами, заставив огонь в камине ярко запылать, и сделал несколько глотков. День выдался не из легких, как, впрочем, и всегда. Общение с претендентками на роль супруги его племянника оказалось еще более утомительным, чем Шайрен предполагал. Одни были рады выпавшему шансу. Они болтали без умолку, восхищались замком и задавали бесчисленное количество вопросов. Другие же, как и предсказывал Квинидан, рыдали, закатывали истерики и отказывались принимать ситуацию, в которой оказались. Сказать, какая из этих двух крайностей раздражала больше, было сложно. Впрочем, имелись и исключения, наиболее ярким из которых стала Эльвира. Обладая врожденной предрасположенностью к пятой стихии и в достаточной степени ее развив, Шарен научился хорошо читать людей. Всем иномерным девушкам, как только они попадали в замок, ставили качественный ментальный блок, делающий их мысли недоступными. Таково было требование Верховного Совета Магов и Закона, запрещающего менталистам без позволения вторгаться в чужое сознание. Но Шайрену и не требовалось читать мысли этой девушки, чтобы понять – она действительно может составить Эйдену хорошую партию. И дело не только в необходимой энергетической составляющей. Эльвира продемонстрировала выдержку и рассудительность, внимательность и умение держаться с достоинством. Она, безусловно, знала себе цену, но и не была лишена здоровой самоиронии. качество, редко встречающееся в одном человеке, а тем более женщине. Кроме того, она была еще и привлекательна. Перед мысленным взором Шайрена предстало лицо с высокими скулами, аккуратным прямым носом и охристыми, даже скорее янтарными глазами, обрамленная чуть растрепанными каштановыми прядями. За недолгое время общения Шайрен успел отметить и стройную женскую фигуру, которую подчеркивала надетая на Эльвиру платье. Да, эта девушка определенно хороша. Пожалуй, даже слишком хороша для такого балбеса, как Эйден. Но вместе с тем, именно девушка подобного склада могла сделать из него достойного правителя. Нынешняя Вейра, жена правителя, представляла собой полную противоположность Эльвире. Красивая, но пустая и помешанная на безделушках, милая с мужем, но деспотичная и жестокая с теми, кто находился у нее в подчинении, Иветта имела всего одну заслугу – она родила правителю наследника. Следом за Иветой, мысли Шайрена плавно переместились на еще одну женщину, презираемую им даже больше. Взболтав вино, он поднес бокал к губам, но так и не сделав глоток, отставил его в сторону. Вместо этого поднялся с кресла и, подойдя к комоду, взял с него обрамленный в серебряную рамку портрет, на котором изображались двое. Красивая молодая женщина и похожий на нее мальчик четырех лет. Сердце, которое, казалось бы, за минувшие годы должно было покрыться непробиваемой броней, отозвалось ноющей болью. Болью, которая стала до того привычной что он почти перестал ее замечать. Но что еще важнее, научился прятать так глубоко, что ни одна живая душа не могла бы ее разглядеть и заподозрить Шайрена в том, что он способен испытывать подобные чувства. Его считали циничным и жестким, непоколебимым и практически всесильным. Губы Шайрена сложились в усмешку. Такое положение вещей его более чем устраивало. Его уважали и побаивались, с его мнением считались. И не только драконы, но и входящие в совет маги наряду с правителями империй и королевств. Пальцы, удерживающие портрет, сжались крепче. В черных глазах вспыхнули и тут же угасли искры, похожие на небольшие языки пламени. В прежние времена Шайрен хотел разорвать портрет на две части и сжечь одну из них вместе с воспоминаниями, но не сделал этого чтобы всякий раз, глядя на это изображение, вспоминать о той трагедии и приведшем к ней предательстве. Все женщины разные, но есть вещь, их объединяющая. И исключений из этого правила нет. Никому из них нельзя доверять, особенно тем, кто на первый взгляд доверие внушает. Диара поднималась по винтовой, ведущей на чердак лестницы, Перепрыгивая через ступеньку, она вихрем летела наверх, буквально паря от переполняющих ее чувств. Говорят, что крылья дарят любовь, радость и счастье. Но диаре их подарила жгучая злость. Она застилала глаза пеленой непролитых слез, нестерпимо обжигала душу и заставляла сердце неистово колотиться. Ее не выбрали. Все надежды и мечты оказались разбиты в дребезги. «Сегодня в замок доставили последнюю девушку, и было сделано объявление, что на этом поиск невест подошел к концу». Отперев округлую деревянную дверь, Диара ворвалась в комнату, где жила с далекого детства, и с размаху запустила в стену попавшийся под руку цветочный горшок. «Дарх, возьми!» – сорвалась с губ, и Диара смахнула все-таки выступившие на глазах слезы. «Она ведь любила его. По-настоящему любила Эйдена». И будь он не наследником престола, а каким-нибудь безродным башмачником, это бы не изменилось. Диара знала о его многочисленных пассиях, сменяющих друг друга быстрее, чем увядают срезанные розы, знала, что он далеко не идеален, и все же продолжала любить. Это чувство зародилось вниз их первой встречи, и с тех пор только расцветало. Когда она была совсем ребенком, ее отца пригласили стать придворным кукольником клана водных драконов. Тогда-то они и переехали в Райхарват. Тогда-то смешная, худенькая, рыжеволосая девочка и увидела взмывающего в небо дракона, чья лазурная чешуя переливалась под лучами рассветного солнца. Подойдя к зеркалу, чью рамку украшали кованные розы, Диара всмотрелась в свое отражение с такой внимательностью, словно видела его в первый раз. Она никогда не была красавицей, да и с того самого дня, когда перед ней открылись ворота замка, почти не изменилась. Невысокая, слишком тощая, с тоненькими запястьями и выпирающими ключицами, Диара никогда себе не нравилась. Не любила она и свой острый подбородок, и небольшой рот, и волосы оттенка ржавчины, которые, хотя и доросли до пояса, были очень тонкими и постоянно путались. Она бы давно обрезала их до самых плеч, но, по ее мнению, они привносили в невзрачный облик хоть какое-то подобие женственности». Единственное, что Диара считала в себе красивым, это глаза. Кошачьи, как их всегда называл папа. Зеленые и раскосые, они достались и от мамы, как и магическая одаренность. Было время, когда Диара хотела поступить в Академию Пяти Стихий, выучиться на Мага Земли, но это желание так и не осуществилось. Привязанность к Эйдену и возможность видеть его, пусть издалека, но зато каждый день, перевесили, и Диара осталась прислуживать во дворце оказывая помощь садовникам. Ее стараниями в дворцовых теплицах даже зимой цвели прекрасные розы, которым она питала особую слабость, особенно к белым. Выращенные комнатные незабудки с укором глядели на диару, изломно покоясь среди глиняных черепков, И это добавило ее и без того скверному самоощущению оттенок сожаления. Остановившись посреди комнаты, диара с силой сжала кулаки, до боли впиваясь ногтями в ладони, «Нет уж, так просто она не отступит. Пусть ее и не избрали для участия в Дарховом отборе, она все равно найдет способ на него попасть. Немного времени в запасе еще есть. Или же и без участия сумеет добиться внимания эйдана Подумав так, Диара горько усмехнулась. «Да уж, конечно. За столько лет он ни разу не посмотрел на нее, как на девушку. С чего бы ему перемениться теперь?» Неожиданно ее размышления прервал негромкий стук. Обернувшись в сторону арочного, увитого плетущимися розами окна, Диара увидела за ним небольшую птичку. «Техномагическая?» – удивленно подумала девушка, отметив едва заметные металлические швы и заклепки на теле. Драконы не очень-то жаловали техномагию, и помимо кукол, которых изготавливал ее отец, подобных вещиц в Райхарводе почти не было. Сторонний наблюдатель вряд ли бы рассмотрел истинную природу птицы, но Диара, знающая многие нюансы творений техномагов, была уверена, что не ошиблась. Она открыла окно, впустив в комнату морозный ветер и думая, что птица, должно быть, прилетела из империи. «Что там у тебя?» – вслух спросила Диара, когда та разинула клюв, и из него выпала маленькая, туго свернутая записка. Как только Диара взяла ее в руки, бумага мгновенно увеличилась в размерах, превратившись в полноценное письмо. Удивленно приподняв брови, дочь кукольника пробежалась глазами по его содержимому, а когда закончила читать, от недавней злости не осталось и следа. Бледные щеки окрасились лихорадочным румянцем, в кошачьих глазах появился блеск, а губы сложились в широкую, полную нежданного счастья улыбку. Следующим утром меня перевели в новую палату, точнее замковые палаты, и не перевели, а переселили. Мне достались целых три комнаты, одна из которых являлась спальней, вторая – гостиной, а третья – личной ванной, все удобство которой подтверждали. До мир не только цивилизованный, но еще и прогрессивный. Все три комнаты объединяла пастельная голубая гамма, в которой был выдержан интерьер каждой. Если бы потребовалось описать их одним словом, я сказала бы воздушное. Изголовье кровати оказалось кованым и посеребрённым, где ажурные узоры походили на переплетение растительной лозы. Все той же ажурностью отличалась и тонкая белоснежное покрывало, лежащая поверх мягкого пледа. Большие арочные окна занавешивались тончайшим кружевным тюлем и портьерами из темно синей парчи. В спальне имелся камин у которого расстелили пушистый светлый ковер и аккуратно разложили разноразмерные подушки. Еще один камин находился в гостиной, только вместо подушек перед ним стояли пара кресел и небольшой кофейный столик, а вместо ковра – шкура какого-то большого животного, отдаленно напоминающего белого льва. Освещались комнаты голубыми, заключенными в стеклянные колпаки огнями. Эти своего рода лампочки находились и на хрустальных люстрах, и на бра, и на напольных светильниках. Что примечательно, загорались они автоматически, стоило лишь войти в комнату. А чтобы погасить, нужно было хлопнуть в ладоши. Квин все еще переживал за мое самочувствие, вызванное совершенным между мирами переходом, поэтому намеревался несколько раз в день меня навещать. Я этому не слишком радовалась, поскольку врач, хотя правильнее назвать его целителем, больше не представлял для меня интереса. После того, как сообщил всю полагающуюся информацию, он старательно избегал всяческих разговоров, каких бы тем они ни касались. Для себя я сделала вывод, что он прекрасный специалист в области медицины, но ужасный собеседник и просто замкнутый, вечно уставший человек. К слову, то, что он не дракон, я поняла сразу, наверное, интуитивно. А после Квин сам мимоходом это подтвердил. Драконы. Мне все еще с трудом верилось, что они действительно существуют, как и весь этот мир в целом. И все же здесь, в этой поразительной, словно сошедшей со страниц какой-то фантастической книги реальности, они являлись таким же настоящим, как и подвластная им стихийная магия. Мой гардероб пока был пуст, поэтому я обходилась выданным мне домашним халатом. Но для тех действий, которые я собиралась предпринять, он категорически не годился. Так что я переоделась в свое платье. Стараниями Квина и чудодейственной мази от мозоли на ногах не осталось даже воспоминаний. Так что я спокойно надела и свои неудобные туфли. В отличие от гардероба, ящики туалетного столика были до отказа забиты косметикой, которая ничем не уступала привычной. С учетом существующей в этом мире магии, я предполагала, что она ее даже превосходит. Но проверять не стала оставив лицо нетронутым, расчесала волосы, перекинула их за спину и, собравшись с духом, вышла из комнаты. Почему пришлось собираться с духом? Да потому что я намеревалась, немного немало отыскать Шайрена Райхара, курирующего так называемый отбор невест. Насколько я могла судить, именно он решал все касающиеся отбора вопросы, а значит, мог рассказать, как мне вернуться домой». Нет, я не питала иллюзии и понимала, что, вероятнее всего, услышу категоричный отказ, но намеревалась приложить максимум усилий и проявить всю свою изобретательность, чтобы добиться поставленной цели. Впрочем, перед тем, как отказаться от борьбы за сердце местного принца, я хотела с ним познакомиться. Иногда, чтобы составить мнение о человеке, достаточно посмотреть ему в глаза и обмолвиться парой слов. Все же, вот так сразу отказываться от выпавшего шанса круто изменить жизнь было бы глупо. А вдруг Эйден окажется именно тем, кого я всегда хотела видеть своим спутником жизни? Вдруг это судьба? Во всяком случае, хотя бы гипотетически такой вариант исключать не стоило. Вдобавок, минувшей ночью мне выпала возможность все обдумать. Я более-менее пришла в себя, и во мне пробудилось любопытство. Прежде чем покинуть этот мир, захотелось узнать о нем больше. Понять, как здесь все устроено и что собой представляет местная магия в целом. Как человек, обожающий путешествия, я не могла упустить такой потрясающей возможности узнать больше о краях, куда так редко ступала нога моих соотечественников. Это вам не какая-нибудь заграница. Фантастическое иномирье. Вот как это называется. Стоило выйти из покоев, как я наткнулась на пару светловолосых стражников. Если врачебный халат Квина выглядел вполне обыденно, а к одежде Шайрена я особо не приглядывалась, слишком поглощенная его взглядом, то облачение этих молодых людей привлекло мое внимание сразу. Одинаковые темно-синие брюки, заправленные в высокие замшевые сапоги и жемчужно-серые доспехи могли быть атрибутом какой-нибудь компьютерной игры, а не как непривычной реальности, что лишний раз напомнило о том, где я нахожусь. «Мне необходимо поговорить с лордом Шайреном Райхаром», прямо сообщила я и, надеясь на удачу, ткнула пальцем в небо. «Вы здесь, чтобы обеспечить мне должную защиту и по возможности оказать помощь, ведь так? Буду крайне признательна, если вы не только укажете мне дорогу, но еще и проводите». Как ни странно, меня послушались без лишних вопросов. Один страж молча пошел вперед, за ним двинулась я, делая вид, что ничуть не удивлена их сговорчивостью а замыкал наше шествие второй. Неприятная ассоциация, что меня ведут куда-то под конвоем, мимолетно кольнула и тут же исчезла. В конце концов, я сама попросила их о сопровождении. Не в пример больничному крылу, куда, как мне теперь было известно, переносили всех иномирных девушек. Здешние интерьеры радовали глаз удивительной красотой, присущей всему замку. Сквозь незастекленные окна была видна изящная белоснежная аркада, колонны которой украшали сложной формы пилястры. А уже вскоре, миновав несколько длинных коридоров, мы перешли на крытый мост, ведущий в северное крыло. В глянцевом перламутровом полу можно было увидеть собственное отражение, как и в колоннах, которые, казалось, были сделаны из настоящего хрусталя. Арки здесь были более широкими, словно специально созданными для того, чтобы через них, не задерживаясь, пролетал шальной ветер. Меня продувало насквозь. Тонкая ткань платья согреть не могла, как и туфли, совершенно не предназначенные для местного климата. Удивительно, но мне до сих пор так и не удалось понять, какое сейчас время года. Из-за окружающих замок гор складывалось впечатление, что стоит зима. Но я не была в этом уверена, поскольку слой снега, лежащего на крышах, был совсем тонким, а кое-где отсутствовал вовсе. Да и мороз был не слишком крепким, можно сказать, даже мягким учитывая близость тех же гор и высоту, на которой находился замок. К тому времени, как мы перешли в нужное крыло, я чувствовала себя сосулькой и лишь недюжинными усилиями сдерживала дрожь. Так и хотелось обхватить себя руками, но я тщательно подавляла это желание и только шире расправляла плечи. Не для того сюда шла, чтобы при встрече с лордом выглядеть жалко. Вот уж чего точно не собираюсь делать, так это давить на жалость. Для начала требовалось прощупать почву, найти подход к так называемому куратору и прояснить все интересующие меня моменты. А дальше по ситуации. И я предполагала, что меня приведут к своего рода приемным покоям, где важный лорд ожидает жаждущих его внимания посетителей. Но, к моему удивлению, я оказалась стоящей прямо перед дверями его личных комнат. Об этом кратко сообщил один из стражей, после чего оба сопровождающих молчаливыми тенями встали у меня за спиной. И вот тут я занервничала по-настоящему. Облегчать мне задачу стражи явно не собирались, так что стучать в дверь предстояло самой. Закралось подозрение, что моему спонтанному визиту, во-первых, могут не обрадоваться, а во-вторых, он может прийти с времени. Но все эти мысли я тут же отогнала. В конце концов, я не просила меня похищать из своего родного мира, переносить сюда, не спросив согласия. И теперь вправе даже не просить, а требовать внятного разговора. И не с вечным мямлящим врачом, а с тем, кто в этом замке обладает существенной властью. Отбросив не к месту возникшие сомнения, я решительно постучала в дверь.